Глава 11 Как такового преследования не было Во-первых, ломиться за непонятным чуваком с двумя ранениями оказалось просто глупым решением Во-вторых, район мы не знали Вдруг незнакомец решит загнать нас в ловушку А я бы сделал именно так В-третьих, имелся у меня на такой случай Джокер в рукаве И звали его Крылатый Пацан взлетел и с равнодушием дрона завис возле одной из крыш, спрятавшись за выходящую трубу дымохода и оттуда рассматривая убегающего. И только после минуты промедления неторопливо двинулся за ним, перебираясь с крыши на крышу, чтобы вероятность срисовать его была меньше. Не мне учить крыла в делах наблюдения после стольких вылазок. Он парень не глупый, сам знает, что именно надо сделать. Я же пока начал готовиться к дальнейшему продвижению. Даже если этот тип вдруг улизнет, что вообще вряд ли, нам в любом случае придется углубляться в железнодорожный район, чтобы добраться до теплых земель. Поэтому было решено отправить психа, слепого и Мишу за санями. Старик здесь выступит в роли основной убойной силы. Крикун должен будет сканировать местность на предмет врагов а лекарь займется санями. Пустые они не так уж много и весят. Однако существовал и еще один важный момент, который после обнаружения короны я старался учитывать. Нельзя оставлять всех молчунов вместе. Мне на память приходили ребята из южных регионов, которые поодиночке были вполне вменяемыми пацанами. Но если в роте их оказывалось больше двух, то создавалось впечатление, что сюда переехал весь аул. В условиях нынешней толерантности, конечно, звучит грубо, зато невероятно наглядно отражает действительность. Вот и у меня начинало вызывать беспокойство, когда молчуны негромко переговаривались внутри своего кружка по интересам. Поэтому я и отправил Мишу вместе со своими. Тот был одним из негласных лидеров. В дальнейшем так и придется их тасовать, потому что отпускать на разведку или какое-нибудь задание только молчунов я тоже не хотел. «Тремор! Кора! Вы в карауле! Будьте на чеку! Держите район на виду, потом поменяйтесь! Я огляжусь!» Моя команда послужила своеобразным сигналом к действию для остальных. Громбаба тут же плюхнулась на свою массивную пятую точку, не обращая ни на кого внимания. Алиса зависла стоя, видимо углубившись в интерфейс, да и прочие стали постепенно выпадать из реальности. «Я же, помимо наставлений, дал Коре знак быть осторожный, мол, на тебя основная надежда в случае чего». Пусть еще и не оправившись от раны, именно она представляла собой более серьезную машину для убийства врагов. А после я вышел, чтобы осмотреть дворец культуры. Понятно, что надежды найти здесь что-нибудь ценное почти не было. Все, что можно, давно вычистили. Тем более, как оказалось, охотников хватало. Стрелки ходили словно у себя дома. С другой стороны, Так оно, наверное, и было. Но чем дольше я бродил по комнатам, тем яснее ко мне приходило понимание, что даже когда мы только очнулись в городе, здесь вряд ли имелось нечто интересное. Ты можешь прогуляться с семьей в ясный погожий денек до музея или посетить консерваторию. И ты не пойдешь туда же, когда над головой будет реветь воздушная тревога. Только в одной из небольших комнат я задержался. Мое внимание привлекла странная инсталляция. Книга на стене, в которую был воткнут ржавый нож. Я попробовал вытащить оружие. Но куда уж там? Тот даже не поддался. Зато внимание привлекли строки на раскрытой странице, выделенные черным карандашом и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющуюся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Угу. Звучит, как мой обычный вторник. Я не такой тонкий знаток священных книг, как тот же слепой, но общее понимание, что за штука передо мной появилась. Я с трудом рванул книгу на себя. Она категорически хотела остаться на клинке ножа. И заглянул за обложку. Так и есть, Новый Завет. У меня у самого с Богом весьма сложное отношение. Но зачем здесь эта картина маслом? Кто-то резко стал атеистом? Или это послание? Вообще непонятно. И что самое неприятное... Внутри родилось ощущение беды. Словно я стал свидетелем чего-то ненужного, и мне открылось откровение, где по отдельности все символы ясны, но когда они сходятся вместе, непонятно ничего. Обратно я вернулся со смутной тревогой, ожидая чего угодно. Но нет, все оказались на месте. Даже стали рассказывать о новых способностях. Мои ребята делились новой информацией с воодушевлением, а вот молчуны нехотя, словно открывали свои карты с козырями. Или, может, мне так показалось? Блокиратор взял воровство. Теперь он был способен на непродолжительное время забрать способность, используемую против него. Башке досталось оцепенение, Своего рода введение врага в ступор, во время которого он ничего не может сделать. Я даже чуть не сплюнул. Все-таки не люблю я эти штуки, когда ковыряются в мозгу. «Я, — говорить ничего не буду, — сказала Громбаба. — Смотри, называются кулаки боли. Она перешла в боевую трансформацию и угрожающе поглядела на стену, будто та ей что-то сделала или сказала нечто плохое. После вскинула руки, и железные кулаки отделились от кистей, стремительно улетев вперед. Дрогнул бетон, посыпалась крошка, и пара метательных орудий громуши утонула сантиметров на десять. Честно говоря, подобная демонстрация внушала. «Ни хрена себе, королева фистинга!» Восхитилась бумажница. «Ага, обманули дурака на четыре кулака. Вот только думаю, что в случае чего дураку это очень не понравится». После этого конечности громуши вернулись на исходную позицию под оглушительное молчание группы. Судя по выражению лица, даже башку наглядное проявление силы танка впечатлило. «Ты чем удивишь?» — обратился я к Алисе. Та загадочно улыбнулась, после чего перешла в боевую трансформацию, уколола себе палец и жадно слезала каплю крови. Меня аж передернуло. «И вот на эту, с позволения сказать женщину, я трачу лучшие годы своей жизни. Именно для нее моя мама растила такой цветочек». Глаза Алисы так налились кровью, что белки исчезли вовсе. У меня мурашки по коже пробежали. А либидо устремилось вниз поражающей скоростью. Страх — не лучшее средство для потенции. А сейчас я жуть как испугался Алисы, потому что она совершенно утратила человеческий облик. Все. Она вновь стала женщиной хотя перед глазами еще стоял образ той самой вампирши. «Ну, раз все...» — пробормотал я. «Спасибо. Будем знать». «Даже не спросишь, что произошло?» — возмутилась пассия. «Ты попила своей крови, пососала палец. Я не в курсе, как это извращение называется, но оно же точно как-то называется». «Шип, как с тобой тяжело!» Выдохнула она. «Я чуть не закашлялся. Это со мной тяжело? Ничего не путаешь, дорогуша!» «Способность называется кровавый след», наконец начала объяснять Ализа. «Если призыватель ранен, то он может взять след таких же раненых людей». «Выходит, мы можем выйти на тех стрелков, если это понадобится». Сейчас я ничего не чувствую. Придется порезать себя чуток сильнее. Сказано это было таким спокойным тоном, что мне стало совсем не по себе. Ведь она не шутит. Надо будет. Располосует себя вдоль и поперек, руки себя отрежет или еще чего. Только в отличие от гром бабы, конечности могут не вернуться. Сейчас все равно нет необходимости. Мужики не вернулись, да и крыл в разведке. После я дал разрешение Коре и Тремору заняться собой. Правда, выслушать, что же им подарил великий и ужасный город, так и не успел. Довольно скоро снаружи заскрипел снег и раздались знакомые голоса. Думаю, мужички нарочно переговаривались, чтобы мы случайно не пальнули в них. Быстро они, кстати, управились. «Молодцы!» И стоило слепому с его командой приблизиться к окну, как в небе показался крыл. Будто за углом стоял и ждал, когда все соберутся. «Ну что, довел его?» «Ага», — кивнул пацан. «Только дядя шип. Этот человек какой-то странный, будто, будто что...» «Не живой. Словно не боится ничего. И по сторонам не глядит только вперед». Когда зашел в дом, даже не обернулся посмотреть, вдруг кто следит. Странно все это. Может, у них тут крайне пуганных идиотов. Ни сидельцев, ни полусумасшедших баб с крыльями. Одни цветочки и радуга после дождя. Сам я, конечно, в это все не верил. Город не прощает подобного отношения к себе и довольно жестко наказывает. В принципе, в данный момент я был готов выступить в его роли. «А что за здание, где он укрылся?» «Дядя шип. Вот это еще одна странность. Это Центральный государственный архив города. Так и написано». «Архив?» — усмехнулся я. «Это типа библиотеки, что ли?» Библиотекари мы еще не встречали. Далеко отсюда». «Нет, минуты три лета». «Спасибо, конечно, а ножками?» «Да не, дядя Шип, тоже недалеко», — отмахнулся Крыл. «Ну что, раз больше дел у нас все равно никаких, надо дойти до библиотекарей и в грубой форме поинтересоваться, какого Пуркуа эти нехорошие люди решили в нас стрелять». «И порешить, ублюдков!» — подхватил Тремор. «Отомстим за чудика!» «Ага, еще за родину крикни!» В моем понимании все было просто. Заходим, берем артефакт, гасим несогласных и выходим. Но почему-то под ложечкой привычно и довольно неприятно засосало. Чуйка была категорически против похода. Но, видимо, молот оказался прав. Желание завладеть артефактом было сильно как никогда. «Не переживай, я буду осторожен, и заодно погляжу, может, кого поглотить удастся. У нас с бумажницей вроде как и перемирие, однако довольно шаткое. Да и слышать ее голос — это одно удовольствие, а вот не слышать — совершенно другое. Я раньше и не подозревал, что город может быть таким... разным». «Запертые в своем районе мы ничего и не видели, кроме однотипных кварталов. Все разнообразие — это количество и форма домов. Но все они всегда собирались в привычный квадрат. Еще чаще встречались руины. Однако и там вряд ли можно было увидеть нечто любопытное. Те же самые дома, только разрушенные. А тут... Тут был город». Обычный, с маленькой буквы. Улицы петляли, пересекались друг с другом, неожиданно заканчивались тупиками. Дома разной высоты, временами в 4-5 этажей, безмолвно смотрели на путников пыльными глазами окнами. И что меня поразило больше всего, почти все они оказались целыми, разве что кое-где на первых этажах подверглись варварскому нападению. На той самой широкой улице, по которой нас повел крыл, я и вовсе встретил автобусную остановку. Нечто прямоугольное из стали, со стеклянными боковыми вставками и тонкой бетонной плитой вместо крыши. Нахлынула какая-то странная ностальгия, которая возникает при встрече с остатками давно угасшей развитой цивилизации. Я даже заозирался, ожидая увидеть стоящую неподалеку Зис или Лиас. Однако улицы были пусты. Периодически на первых этажах встречались гастрономы с выцвевшими огромными буквами и выбитыми дверьми. Сквозь целые окна на нас застенчиво смотрели полуголые манекены, единственные местные обитатели. Один раз попался универсам, вытянувшийся во весь первый этаж и без того длинного дома. При виде крохотной рюмочной, в камерном зале, в которой стояло несколько круглых столиков и барная стойка, мой рот наполнился слюной. Во рту появился вкус разливного жигулевского пива, в который сосед, дядя Сережа, добавил из принесенной бутылки беленькую. Местная стоило дороже, и сухой пересоленной воблы. Мне тогда было чуть за двадцать, и я вернулся со своей первой войны. Первой, но еще не последней. «Шип!» — подал голос слепой. Воспоминания рассеялись, как табачный дым в небольшом помещении стоило открыть окно. Я махнул, после чего псих просканировал местность, и мы неторопливо пошли вперед. Двигались штурмовой группой, прижавшись к стене одного из домов. Да и то короткими перебежками, от укрытия к укрытию. А после уже подтягивались все остальные. Больше чем вынужденную трезвость женщин, выносящие мозг и утреннюю побудку, я ненавидел уличные бои. Ладно бы еще команда оказалась подготовленная, а тут так, я ее слепила из того, что было. Хотя на слепого можно положиться, блокиратор опять же с оружием на «ты», крыл вроде еще сверху прикрывает, заодно высматривая улицу на предмет активности. Однако это все равно далеко от идеала. Я все понимал, поэтому и дергался, хоть и старался скрыть это от остальных. «Потому что если нас решат обложить...» Однако вскоре сверху, вопреки всем мерам предосторожности, спикировал крыл и указал пальцем на небольшой одноэтажный домик, толстыми боками стенами еле поместившиеся на перекрестке. «Там, дядя Шип!» «Шипик!» Алиса догнала меня уже в боевой трансформации. «Он там!» «Орать не обязательно!» шикнул я на нее. «И кто он?» «Раненый!» Она продемонстрировала раскрученную руку. «Я скривился. Больная, что ли? Заживать же будет долго, даже с учетом ее способностей». «Хотя, может, именно этого Алиса и добивалась? Ранить себя так сильно, чтобы лучше чувствовать цель?» «Шип! Тут только еще один момент» негромко сказала она. «Он точно там, но не совсем. Ты по-русски изъясняться можешь?» Такое ощущение, будто он чем-то придавлен, стеной какой-то, и не пробиться туда. «Сейчас поглядим. Гром, давай ты вперед вместо гранаты, потом мы». «Псих, крыл, Миша». Вместе с ранеными держитесь позади и прикрываете. Миша, и посмотри, что там можно с рукой Алисы сделать. Сказал это уже так, для проформы. Главное сейчас было, чтобы они не мешались под ногами. Здесь и так негде развернуться. Мы торопливо приблизились к зданию. Ну да, все именно так, как и говорил пацан. Белым на черном написано «Центральный архив города». Громуша собралась грациозно выбить массивные двустворчатые двери, однако те оказались не заперты. Спустя несколько секунд она скрылась внутри, и начались томительные минуты ожидания. А что делать? Другого разведчика, которого невозможно ранить, у нас не было. отсутствовал громбаба казалось целую вечность после чего я услышал ее зычный голос «Чисто!». И началась уже наша очередь. Мы очутились в долинном коридоре, усеянном другими дверями. Шаг за шагом мы обследовали помещение с помощью психа. Большой читальный зал на 30 столов, рохотная комнатка персонала, что-то вроде секретарской, помещение со стеллажами, Огражденная у самой двери конторкой. Сюда уже не пускали. Еще одна дверь, за которой сгустилась темнота. Я посветил фонариком. Ступени лестницы. Видимо, там подвал. Словом, действительно архив. Скучный и непритязательный. К примеру, здесь было лишь прохладно, а не холодно. Будто кто-то смог протопить помещение. Вопрос как? Тут даже света не было. Я пощелкал тумблерами, ни в какую. Странное место для лагеря. «И что?» — гром баба посуровила, уперев руки в бока. Весь вид ее говорил о крайнем разочаровании. Громуша пришла проявить себя, показать, в конце концов, библиотекарям свою новую способность. Уж очень понравились отрывающиеся кулаки. В замешательстве оказались и все остальные. Мы были, как тот вездесущий медведь с опилками в голове. Мы видели мед, чувствовали мед, но добраться до него никак не могли. — Не расслабляться, — скомандовал я. — Что-то тут не так. Осмотритесь еще раз и будьте начеку. Я занялся той самой крохотной комнаткой, где когда-то переодевались настоящие жители города. Старенькие туфельки на коротком каблучке, висящая на плечиках вязаная кофта, поцарапанное овальное зеркало у двери, вырванные из журнала мод страницы с выкройками, эвакуационный план на случай пожара. Да, раньше подобные должны были вешать везде имелось в нем лишь одно жирное «но». Схем было целых три, включая одну знакомую мне. И каждый был подписан соответствующе. Первый этаж, минус первый, минус второй. Сразу вспомнился тот самый неуязвимый товарищ, точнее крохотная вещица у него на шлеме. Монокулярночного видения. И слова Алисы по поводу Где-то здесь, но не здесь винни -пух процитировался сам собой «А зачем тебе жужжать, если ты не пчела?» «Всем к подвалу!» — приказал я своим Библиотекари решили поиграть в кошки-мышки